Он, Дюпон, предположил, что Наполеон, отдавший ему твердый приказ стоять у Кордовы, отправил ему необходимые подкрепления. Но после месяца ожидания, месяца без каких-либо новостей от центрального командования, он, видя, как быстро тают его и без того малочисленные войска, принял решение отойти к Андухару. Конечно же, он должен был отступить еще дальше, Санта-Элена или Деспенья-Перосу, но приказ Наполеона предписывал ему оставаться у гвадалки -Вира. На острове Святой Елены Наполеон отрицал то, что давал Дивону приказ, о котором мы говорили, но существуют депеши-савари, и они не оставляют сомнений. И какой военный! Какой офицер, указав на опасность своего положения и получив приказ оставаться на месте, что бы ни произошло, возьмет на себя смелость отойти? Дюпону ничего не оставалось, как подчиниться, и он подчинился. Положение Дюпона в Андалусии становилось все более опасным, и он все более настоятельно продолжал требовать подкреплений. В частности, он обратился с этим в Мадрид генералу Савари, сменившему там 25 июня заболевшего и покинувшего испанскую столицу маршала Мюрата. Тот, как и большинство других наполеоновских маршалов и генералов в Испании, не горел особым желанием помогать своему коллеге и конкуренту, но все же выслал к нему навстречу дивизию генерала Веделя и вслед за ней еще и дивизию генерала Гобера. Но сделал он это не сразу, а лишь после того, как Наполеон лично распорядился. В настоящих условиях генерал Дюпон является самым важным из всех. Если противнику удастся удержать дефиле Сьерра Мурены, его будет трудно выкурить оттуда. Следовательно, необходимо дать подкрепление Дюпону, чтобы он имел 25 тысяч человек. При этом император искренне считал, что, имеет двадцать тысяч человек, генерал Дюпон сможет справиться с любым противником. Савари, как пишет Адольф Тьер, тоже думал, что он, Дюпон, имеет двенадцать или тринадцать тысяч человек, а вместе с дивизией Веделя примерно семнадцать или восемнадцать тысяч человек будет в состоянии удерживать Андалусию. Жофруа де гран цитирует следующую фразу, написанную Наполеоном о Дюпоне в письме своему брату Жозефу 13 июля 1808 года, то есть после отправки подкреплений Веделя и Гобера. «У него даже больше войск, чем ему нужно». Но, как подчеркивал Дэвид Чандлер, генерал Дюпон, опытный военачальник, отличившийся как дивизионный командир в Аустерлицкой, и фридландской кампаниях не совсем разделял оптимистические взгляды своего императора на исход событий в Андалусии. Дивизия генерала Веделя, вышедшая 19 июня из Толедо на подмогу Дюпону, продвигалась на юг, атакуемая со всех сторон многочисленными отрядами партизан, нападавших на курьеров и отбившихся от колонн. 26 июня Ведель пересёк дефиле де спенья разгромив защищавший его испанский отряд. После этого Ведель сжёг Ла-Каролину и прибыл под Байлен шестью тысячами человек. 27 июня он получил подкрепление. Отряд из пятисот человек под командованием молодого 29-летнего генерала Руаза. И отряд из тысяч человек под командованием корабельного лейтенанта Баста. Эти два отряда были откомандированы для охраны Дефиле. Генерал Ведель установил связь с Андухаром и выделил два батальона в Менхибар, чтобы охранять переправу через Гвадалкибир. 1 июля Ведель отправил свою первую бригаду под командованием генерала Касаня в сторону Хаэна. 2 и 3 Эта бригада имела два довольно успешных боя с отрядами испанских повстанцев. 3 июля третья дивизия генерала Гобера в свою очередь выдвинулась из Мадрида на помощь Дюпону. Вернее, выдвинулась не вся дивизия, а лишь вторая ее бригада генерала Дюфура вместе с 600ми кирасирами из второго временного кирасирского полка. Дюпон в это время стоял в Андухаре, не двигаясь с места. Положение его становилось все более сложным. К северу от Андухара, во всех хуторах и деревнях, уже орудовали многочисленные отряды испанских партизан и ополченцев, которые, по словам Бенито Перес Гальдоса, были похожи на рои жалящих ос, против которых бессильны пушки и сабли. Отойти от Андухара даже на небольшое расстояние осмеливались только крупные отряды французов. Нередкостью было видеть, как ради нескольких кувшинов воды целый полк маршировал к ближайшему колодцу. Испанские крестьяне поджигали амбары с пшеницей, забрасывали навозом колодцы, а смельниц снимали жернова и закапывали их в землю. Казалось, что и сама природа была против французов, окружив их палящей жарой, колючками и режущими ноги камнями. Нападения на французских солдат и офицеров совершались повсеместно. Генерал Рене был захвачен повстанцами и заживо сварен в раскаленном масле. В Андухаре после ухода оттуда французов был полностью вырезан госпиталь с больными и ранеными. При этом была убита и жена генерала Шабера. Лишь в кошмарном сне можно себе представить трагедию этого человека, особенно с учетом того, что с ним произойдет впоследствии. В бешенстве и отчаянии французские солдаты мечтали о нормальном сражении в открытом поле, но испанцы не горели желанием воевать с лучшей армией Европы по-европейски. Гораздо комфортнее они чувствовали себя, нападая на отдельных французских солдат или на небольшие гарнизоны. Так, например, в деревне Монторо, в 25 километрах к западу от Андухара, был с особой жестокостью вырезан французский отряд, охранявший мельницу и деревянный мост. Дюпон тут же послал в Монторо карательный отряд в тысячи штыков, с приказом сжечь селения что и было выполнено. И подобное происходило вдоль всей главной андалусийской дороги от Кордовы до Санта-Элены. По словам Пересгальдоса, Гигант, испелявший города, истиравший лица земли армией, не мог и шагу ступить, не наткнувшись на осиное гнездо и, обезумев от назойливого жужжания, отравленный ядом укусов, проклинал час вторжения. Орел, донимаемый насекомыми, изнемогал на берегах Гвадалкевира от голода и зноя и точил когти от стволы олив с нетерпением, ожидая случая, пустить их в ход. Любящий точные цифры и даты Эндрю Джексон пишет. Неделю спустя, после того, как Дюпон возвратился в Андухар, шеститысячный французский отряд во главе с генералом Виделем прорвался к Ля Каролине. В свете угрозы, представляемой Кастаньесом, Дюпон мог благоразумно отойти к Байлену, оставив Феделя поддерживать открытым переход до Деспенниаперос. Вместо этого он предпочел расположиться вдоль Гвадалкивира на участке от Андухара до Менхибара и приказал веделю быстро идти к Байлену. 8 июля шедшие на подмогу Дюпону подкрепления, располагались следующим образом. Генерал Гобер был на полпути от Толедо до Андухара в Манезонаресе. Генерал Кавруа – почти самых гор Сьера-Морена, в Санта-Крузе. Генерал Лефранк – уже на подступах к Ла-Каролине Санта-Элена. 13 июля французские войска занимали следующие позиции –